«О, Лена! Чик! Идите! Дорогой! Чик!» Пичуга спорхнула с жердочки и села на протянутую руку, а Лена чуть не расплакалась. «Спасибо, милая!» — шепнула разбитыми губами и сняла заклятие, делая пташку вновь свободной. Та стремглав бросилась прочь, подальше от напитанного черной волжбой места, а Лена удобнее устроилась на жидкой подстилке и закрыла глаза. Ну вот и все, свершилось ее дело. Больше помочь сил нет. Да и много ли сделаешь у Чернобога под боком? Громкий взрыв хохота стал ей ответом. Разбойники праздновали удачную охоту. Еще бы, веду пленили. А ведь Алена почти справилась с делом, как приказывала Верховная. Все осмотрела, до шнурочки развесила. На чужие земли далеко не заходила, Однако про иное уговор не было. Так что службу Алена исполнила. И вроде бы обратно вернуться надо. А на сердце печаль тревога. Все дочки дочке любимой помыслы. И так Алена об этом задумалась, что угодила в волчью яму. Чуть вовсе шею не свернула. Долгих два дня просидела на сырой земле. От холода закоченела почти до смерти. Такую ее и нашли разбойники. Добить побоялись. Все ж таки веда. Вместо этого унесли к себе в логово а по пути несколько тумаков отвесили, чтобы, значит, потише себя вела и выражить не смела. Да, Алена и не могла. Руки связаны, сил осталась самая капля. И ту Алена потратила, чтобы птичку приманить до весточку послать. Только не дочке своей, милой, еще растревожится, а ее шерстяным провожатом. Но послушают ли княжичи совета или решат, что это происки вет? Этого Алена не знала. Глухой топот оборвал ее мысли. Заставил сжаться сильнее. «Ну, где там наша милая?» Захохотала у двери темница. «Ведите ее сюда». «Ох, Лада милостивая, помоги!» У Лена зашептала молитву. но ну, разве это остановит полоумных разбойников?» Отвесив ей за трещин, звери в человечьем обличье поволокли ее к костру. И лучше бы ей не пережить эту ночь.